Глава 17 Лагерь уже спал и костер догорел Витариус снова поставил свою магическую охрану Кон пристроился рядом с и Погрузился в легкую дремоту Вдруг невероятная какофония Вырвала его из объятий сна Гремела и завывала так Словно наступил конец света Скрежет разрывал барабанные перепонки. Он был громче, чем вопли умирающего демона. Рев сопровождался слепительными вспышками разноцветных огней. Кону потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что случилось. то-то коснулся магического круга. Кемерейц откатился в сторону, схватил свой меч и легким прыжком вскочил на ноги. Ночное небо было затянуто облаками, но вспышки света оказались достаточно яркими, для того, чтобы увидеть, что произошло. Полуволки наступали. Витариус выбрался из-под одеяла и помчался к Элди, которая стояла со своим коротким мечом на готове. Кин держала кривой нож Лемпариуса. Кимерис бросился навстречу первому полуволку, ворвавшемуся в лагерь. Мышцы зверя заиграли под темным мехом, когда он прыгнул на Конуна, выставив сверкающие клыки и пытаясь цепиться человеку в горло. Но эти клыки сомкнулись в смертельном оскале, когда Конан одним ударом меча отрубил полуволку голову. Не останавливаясь ни на миг, Кемерийц словко повернулся на пятках и стал лицом к другой бести. Это сама напоролась на острие и громко взвыла, повиснув на клинке. К несчастью, умирающий полуволк упал так резко, что рукоять меча выскользнула из сильной руки Кемерийца. Кон выругался и наклонился, желая вытащить меч из трупа из-за чего третий волк, напавший на кемерийца, промахнулся и вместо того, чтобы впиться клыками в его горло, сделал в воздухе сальто и сильно ударился хребтом о землю. Конун потянул меч, но тяжесть мертвого волка крепко держала сталь. Опомнившись от удара, зверь снова поднялся и изготовился к прыжку. Кимириц отказался от своего прежнего намерения и все внимание сосредоточил на нападающем звере. Кон зарычал, подражая волку. Внезапно лохматая тварь отвлеклась от него и переключила свое внимание на нечто иное. Коротенький меч Элдии вонзился в его брюха, а Кинно в тот же миг разрезал лапу до кости кривым ножом. Зверь отчаянно взвыл. Конун не медлил ни секунды. Он уперся ногой в мертвого волка и дернул свой меч изо всех сил. В этот момент Виталиус наконец добрался до Элдии. Старый волшебник положил руку на голову девочки и послал в небо слова защитительного заклинания, перекрывая грохот разорванного магического круга. У Конна не было времени глазеть на магическое действо, потому что в лагерь ворвалась новая когорта полуволков, которые явно намеревались закусить свежей человечиной. Конну зло рассмеялся и побежал навстречу новым ночным визитерам, весь в крови их убитых собратьев. Свистящий меч Конна раскидал целую стаю. Звери были стремительны, но они слишком суетились и толкали друг друга в нетерпении напасть. Их было чересчур много. Один из не успел вовремя отступить за пределы досягаемости меча и в результате с собратным по увечью покойного демона Дивула. И тут вспыхнул сверхъестественный синий свет. Постепенно превращаясь в узкий луч, он пронзил одного из волков, второго, третьего. Как скадочное копье, синий луч протыкал зверей насквозь. Густой дым и вон поднялись от трупов волкоподобных чудищ – Элдия. Оставшиеся в живых волки завопили от страха и рассеялись. Кон повернулся очень своевременно. Темная тень, как признак, притаилась за спинами Элдии и Витариуса. Кон выкрикнул предостережение и кинулся к ним, но он опоздал. Рука, сжимающая дубину, ударила старика по уху, и он упал. Связь между волшебником и огненной стихией – Было прервано. Голубое пламя погасло, словно кто-то сжал пальцами фитиль горящей свечки. У Конна все еще было темно в глазах, когда он прибежал к неизвестному, пытающему схватить Элдию. Короткий меч девочки свистнул в темноте. Полуволк отскочил на шах. Короткого замешательства в стане врагов было достаточно. кон с лошадиным топотом помчался вперед, не переводя дыхание, пока не налетел на полуволка. Молодой великан резко ударился плечами о грудь зверя, швырнул его на землю и ткнул мечом. По крайней мере, это бестие больше не будет доставлять хлопот. Обернувшись, он увидел, как Витариус с трудом пытается встать. Он торопливо помог старику подняться на ноги. Контужный волшебник прошептал. «Что? Что произошло?» «Вас ударили сзади!» Зверя не прикончил!» Витариус потряс головой. «Волки...» «Большинство из них мертвы, остальные удрали. Я не вижу ни одного, который бы шевелился». Старик кивнул. И вдруг ужас появился на его лице. «Элди! Кина! Где они?» Кон посмотрел кругом. Обеих сестер не было и следа. Темный вышинец замка Слот... Ликующий Савартус из черного квадрата хохотал как безумный. Она принадлежит теперь ему. Его рабы, его полуволки схватили ее. Только что прилетел ворон, принес донесение от повелителя полуволков. Дитя огня находятся на полпути в замок. Ее ведут по подземным переходам. Плодут трудов тысяч поколений полуволков. Савартус стоял в пустом зале своей башни. Повсюду гирляндами свисала паутина. Этим помещением не пользовались уже много лет, но темные пятна на каменных плитах пола безмолвно свидетельствовали о его жутком предназначении. Этот круглый зал находился на самом верху. На каждой из четырех сторон света выходило окно. Именно здесь хотел Савартул соединить стихии и стать могущественнейшим чародеем со времен гибели Атлантиды. Он прошелся вдоль стены, останавливаясь возле каждого четырех полукруглых окон и выглядывая наружу. Скоро каждое окно соинтрамы для каждой из стихий. На востоке будет взвиваться ураганный ветер, на западе вставать на дыбы земля, с севера будут изливаться сиренские потопы, а с юга, да, наконец-то, с юга поднимутся огненные столбы, такие горячие, что сожгут обитателей ада. Когда стихии займут свои места, Он, савартусы черного квадрата, поверит им соединиться. И так родится создание силы. Да, так сольются воедино четверо, и будет у них силы гораздо больше, чем прежде, когда они были разделены. Идея была зачатием, воплощение ее, рождением. Мир задрожит и содрахнется при этом рождении, и падет перед человеком, который станет дирижером. «Селенского оркестра». Савартус рассмеялся и ударил ладоши. «Зал немедленно вошел несколько фигур в черных одеяниях. Тни капюшонов, лица их были не видны. Они безмолвствовали и лишь низко склонились перед чародеем». «Приведите троих», — приказал Савартус. «Мой стол-талисман, мои приборы. И, разумеется, мой плащ», — сотком из волос молодых девушек. Фигуры в черном опять поклонились и выскользнули из зала. Савартус снова стал один. Когда слуги удалились, он задумчиво посмотрел на темные пятна, покрывавшие пол. «Скоро», — думал он, — «города людей станут подобны этим пятнам, если не подчиняться его воле. Имя Савартус будет вызывать страх и трепет у любого мужчины и любой женщины». «Да, скоро, скоро...» Он нашел окровавный нож возле одной из дыр в земле Это был тот самый нож Которым так мастерски владел лимпариус Оборотень И которым Кинна сражалась с полуволками Он посмотрел на отверстие в земле Которое было достаточно большим Для того, чтобы туда мог проникнуть человек а Рядом оказался Витариус Один из ходов в подземные тоннели полуволков Они утащили сестер под землю Он кивнул не раздумывая, полез туда. Витарий ужал ключом молодого человека своей костлявой рукой. «Нет, Конан! Возможно, ваш Кром и живет внутри горы. Но эта земля принадлежит полуволкам. Вы никогда не выследите их в подземном мраке. Да и кроме того, они, несомненно, уже далеко продвинулись к замку». Конан вернулся от входа в царство полуволков. «Тогда едем к замку. Им придется преодолеть то же расстояние, что и нам, независимо от того, под землей это или на земле. А если мы поспешим, то будем там раньше их, и сестры не попадут в лапы Савартусу». «Сейчас темно», – начал Витариус утром. «Лично я темноты не боюсь», – перебил его коном. «Если какие-то твари передвигаются во мраке, то мы тоже сумеем сделать это. Если вы желаете остаться, я поеду один». Нет, просто сказал Витариус, я с вами оба направились к своим лошадям. Экипаж ведьмы Дюволы блокутн волшебным покрывалом темноты, так что для обыкновенных глаз он оставался невидимым. Женщина с огненно-рыжими волосами стояла, выпрямившись, и следила за тем, как Конун и волшебник белого круга садятся на лошадей. Когда они уехали проще, ведьма в полголовь выругалась. Ее охватило бешенство против тех сил, которые так испортили ее путешествие. То, что здесь произошло, было ясно с первого же взгляда, потому что вокруг валялись трупы полуволков. Нападение увенчалось с успехом, и девчонка, дитя огня, принадлежит теперь обитателям подземелья, а вскоре она окажется Вартуса. Савартуса. Проклятье! Быть почти у цели! И все напрасно. Дювола перебрала все имеющиеся у нее шансы. Она все еще не потеряла надежды получить сердце варвара, что было немалым утешением. И, вероятно, она все же сумеет немного погреться в сиянии восходящего савартулсового солнца. В конце концов, он всего лишь мужчина. И поэтому вполне может стать жертвой вожделения, которое буревает всех людей, способных еще хоть на что-нибудь, не страдающих извращенными желаниями. О Савартусе рассказывает множество скверных историй, но Дювула никогда не слыхала, чтобы он отдал предпочтение мальчикам. В своих же собственных талантах она не сомневалась. Да, лучше всего будет ехать дальше. Она вернулась к экипажу и забралась на козлы. В темноте под высохшим кустом Лежала пантера, которая прежде была человеком, и смотрела на разгневанную женщину. Вот она садится, свой окутанный искусственным мраком экипаж, и трогается с места. Даже обыкновенная кошка хорошо видит в темноте, а эта хищная тварь видела особенно хорошо. За звериным лбом скрывался мозг человека. Хотя с каждым часом разум чудовища становился все примитивнее, так что по пришествии определенного срока эта пантера станет обыкновенным зверем. Но сейчас животным еще вспыхивали искры человеческого сознания. У него не было иного выбора, как только преследовать своих врагов. Напасть на ведьму прямо он не мог, но возможно найдется способ уничтожить ее каким-нибудь хитроумным трюком. А варвар всего лишь человек. И несмотря на то, что он владеет волшебным ножом, Может быть, испуган, удивлен и побежден. Впервые с того момента, как Лимпариус, обреченный доживать жизнь в шкуре хищного зверя, стал пантерой, он почувствовал прилив счастья. Холодная вода мести стала теплее. В самой высокой башне замка слот начались приготовления. Фигуры в черных одеяниях с капюшонами сновали туда-сюда, выполняя распоряжение Савартуса. Под окнами были прикованы дочь и оба сына Адистума. Три из четырех стихий уже находились здесь, а четвертая скоро прибудет. Савартус подошел к окну. Возбудившиеся было стихии снова стали спокойны, словно и они ожидали окончательного торжества чародея. Ни ветерка, ни дождика, Ни маленького землетрясения. Все тихо. В центре зала стоял стол, талисман. Он был четырехугольный. Резьба одновременно украшала его и заключала себе магические символы. Четыре точеных ножки, напоминающие по форме струи воды, похожие на четырех кубах. Это был черный оникс, черный жемчуг, черный жадеит и огненный опал. В центре магического стола лежала книга, переплетенная в кожу, Цвета вороного крыла И тоже квадратная Полночь была гламерствующей краской Этого зала Но еще темнее было ее мрачное предназначение Савартус находил, что дела идут превосходно Улыбка не исчезала с его лица Скоро Его титанический труд будет завершен И тогда начало Нового труда Потрясет вселенную